Глава 70. -я. Когда Азис с Антуаном и Шарлоттой вышел из операционной, Луиза, Флорентина, Сарасвати, Пронав, Ерона и Наян подскочили с длинной деревянной скамьи, как пружины. Азис кивнул. Нилу проскочила через лазейку удачи. Лёгкими своего отца, которыми Жули спустил последний вздох, она впервые вдохнула новую жизнь. Радость и горе. Ощущение встречи и прощания. Странное, волнующее, безымянное чувство. Скорбь по жулю, которого они потеряли. Потоки счастья заняло, которую они отвоевали. Печаль и надежда на усталых лицах. Шарлотта поспешила выйти. Улицы были похожи на жидкие зеркала. За последние шесть часов успел пройти дождь, но теперь на небо вернулось солнце. Внезапный мощный свет, по крайней мере на фоне смерти Жуля, казался слишком ярким, но не губил цвета. Позволял травам прорастать из земли и нерешительно касался цветущих бутонов. Шарлотта засунула руки глубоко в карманы белого халата. Кончики пальцев коснулись бумажки. Она вытащила прощальное письмо, для нее одной, от Жуля. Он знал, что она наденет этот халат. Знал, что она будет ассистировать при пересадке. Знал, что будет после его ухода. Он всё знал. Дорогая моя Шарлотта, Распознаем ли мы любовь, когда она нам встречается, когда она внезапно оказывается перед нами? Я распознал слишком поздно. Прежде чем снова тебя найти, я был уставшим измученным, пустым существом, которое больше ничего не радовало. Я чувствовал себя одиноким атомом на дорогах жизни, а ты наполнила меня небом. С тобой я снова встал на рельсы своего жизненного пути. И теперь ухожу, унося с собой частичку тебя и оставляя частичку себя в тебе. Боль пройдет, а память останется. И будь уверена, любимая, Все погребенное вернется в виде цветка, листа или жизни. Весна вернется к тебе. Весна всегда возвращается. Спасибо за самые прекрасные дни в жизни. Ты была и останешься моей большой любовью. Навсегда твой жуль.